глава 21 система rg 15 семьдесят база земля после почти двухмесячного отсутствия рейдер кронштадт вернулся домой Ибо домом для него являлась космическая станция «Россия», на чьей верфи, сделанной из большого ремонтного дока, он и был построен. Его ждали, причем с огромным нетерпением, как вестника из такого далекого, но родного дома. Кроме весьма маленькой группы посвященных, никто не знал, куда и зачем летал Кронштадт. Весь экипаж рейдерской группы после прибытия был размещен в отдельном помещении. Им сильно ограничили возможность общения с другими людьми. «Мальчишка, идиот! Как ты мог поставить весь проект под удар? Ты понимаешь, что последствия твоей самоволки могут иметь самые печальные последствия?» Глеб Семенович Приходько, не на шутку разойдясь, отчитывал капитана рейдера. Олег Киселев стоял с виноватым видом и даже не пытался оправдываться. а его самоволке мы узнали сразу по прилету рейдера. Теперь на малом совещании ему вставляли пистон за самовольный спуск на землю. «Я смотрю, что наше решение назначить тебя капитаном рейдера было ошибкой», — продолжала Приходько. «Думаю, что назначить тебя капитаном корабля выше корвета или, на самый крайний случай, эсминца нельзя. Можешь идти, тебе сообщат, на чем ты теперь будешь летать». Олег, виновато понурись, вышел из комнаты совещания. За ним закрылась дверь, и я сказал. «Глеб Семенович, честно говоря, окажись я на его месте, то не знаю, смог бы удержаться или нет». «Александр, я все понимаю, но именно поэтому я и был против назначения Киселева капитаном Кронштадта, но Сергей настоял на этом, и вот результат – самовольное посещение земли, поставившее под угрозу наши планы на легализацию». «Все, все, Глеб Семенович, признаю, что был неправ, настояв на назначении капитаном Кронштадта Киселева», – повинился Сергей. «Впредь буду прислушиваться к вашим рекомендациям, а пока что вы думаете делать дальше?» «Сперва установить связь с несколькими высокопоставленными офицерами ФСБ». «Не волнуйтесь, я всех знаю лично, и это настоящие офицеры и патриоты, кому задержалу обидно. Без их помощи мы не сможем действовать, так как для ваших масштабных планов нужно серьезное прикрытие. Они как раз и смогут такое прикрытие организовать». «Значит, начинаем второй этап операции?» – спросил Сергей. «Да, но меня беспокоят контрабандисты и пираты, которые летают к земле». Киселев уничтожил один из крейсеров при отлете, но кто знает, сколько их всего посещают Землю. Кроме того, я опасаюсь, что они могут попробовать нам угрожать уничтожением Земли, если мы станем им мешать воровать там людей. Нам необходимо срочно организовать оборону Солнечной системы. Александр, вы как главный наш производственник, скажите, что вы можете для этого выделить? Глеб Семенович, во-первых, Кронштадт, другие рейдеры пока, к сожалению, не готовы. Через 4 месяца я закончу строительство еще 4. но нам надо отправить эскадру раньше. Думаю, 12 фениксов, это без учета двух прикомандированных Кронштадту. Два средних авианосца, это 1000 финистов и 200 за 2 потом два звена мониторов Бородино, как раз достроили два бурлака под их носители, а это 40 кораблей. Это будет мобильная часть оборонного комплекса. С эскадры отправим Антея. На него загрузим новейшую диспетчерскую станцию «Орбита-3А». И для организации в Солнечной системе небольшой базы один средний и два малых ремонтных дока, два средних и два малых ангара, командный модуль и малый топливный комплекс «Ротан-7». Необходимое для производства топлива сырье в Солнечной системе обнаружено. И с производством топлива у нас проблем не будет. Теперь практически любой средний корабль сможет до нее долететь, не опасаясь остаться без топлива на обратный рейс. Все уже закуплено и доставлено. Еще отправим два ремонтных корабля – «Муравей» и «Термит». Но как мы сможем обойтись без «Антея»? Он ведь активно участвует в перевозках. Не волнуйтесь, на одном из корабельных кладбищ ребята нашли однотипный с ним транспорт. Он был полностью отремонтирован неделю назад. Его как раз только что зарегистрировали на Идали. Теперь у нас есть второй транспортник. Его назвали Титан. Не боитесь его так называть? Все же похоже на Титаник. Не боимся. По моей части все в порядке. А что касается наших забугорных товарищей, если они узнают о земле, то у нас начнутся беспорядки. Не волнуйтесь, я уже начал ротацию кадров. Почти все они будут переведены с центральной базы на базы Азов и Цитадель. Там как раз закончили строительство еще двух баз, Цитадель-2 и Цитадель-3. Они все равно стараются держаться вместе, образуя малые анклавы. Вот мы их и не станем разделять, а переведем всех вместе. Подозрение это не вызовет. Я уже давно подготавливал под это почву и запустил соответствующие слухи. Кроме того, нам надо обживать захваченную пиратскую станцию кораблей для ее обороны. У нас нет. Не дал я ему закончить. Весь резерв отправится к земле, а новые будут готовы не раньше, чем через полгода. Я вам не старик, Хатабыч и из-под полы их доставать не умею. Раз мы хотим организовать перевалочную торговую станцию, то должны иметь соответствующие силы для ее защиты. Врагов мы уже нажили достаточно, и многие охотно нам нагадят, если смогут. Вы не дослушали меня. Я предлагаю перегнать ее пока к Азову. «Оборона у нас там крепкая, а они пока будут заниматься ее ремонтом и обживать ее. Скажем, что планируем использовать их как персонал торговой станции. Таким образом, мы уберем с центральной базы всех иностранцев и сможем спокойно заняться операцией возвращения домой». Еще не меньше часа мы обсуждали детали предстоящей операции. Главным стал вопрос, подключать к этому президента или нет. С его помощью многие проблемы решатся намного быстрее. «И не говорите мне!» сказал Приходько. «Борька – алкаш, и все пропьет. Ставить на него нельзя». То, что президент у нас сменился, он еще не знал, но не поднималась эта тема в наших разговорах. «Глеб Семенович», – начал Сергей, – «его уже нет. Еще при нас новый президент пришел». «Небось, такой же алкаш». «Нет, вы знаете Путина? Он ведь из вашей системы. Слышал о таком? Вот он и стал президентом России». «Думаете, ему можно доверять?» Не знаю, но с другой стороны, с нами у него намного лучшая перспектива. С нашей помощью он сможет в кратчайшие сроки вернуть России былое могущество. И вы думаете, ему это надо? А кто откажется быть президентом самой сильной страны мира? Ведь кроме этого, мы ему еще можем предложить сильно поправить здоровье и значительно увеличить продолжительность жизни. Кто в здравом уме от такого откажется? Поменять это все на кучу бесполезных фантиков, так кому они в скором времени будут нужны? Ну, не знаю. Глеб Семенович, как поступит нормальный человек, когда увидит возможность очень хорошо заработать? Да, есть небольшой риск, зато выигрыш все компенсирует. В конце концов, поставим его перед выбором. Хочет быть с нами, тогда получает кучу пряников. Не хочет, тогда без его согласия вербуем себе народ. Забираем родню и пускай потом делает, что хочет помешать нам он не сможет. Президент ведь не самоубийца. Только я более чем уверен, что он пойдет с нами на контакт. Он от этого выигрывает не меньше нас. Хорошо. Допустим, он согласился. А контроль за его действиями какой? Думаю, он не откажется от нейросети. А если откажется? Тоже не беда. «Очень уж большой у нас разрыв в технологиях. Наших дроидов-шпионов они обнаружить не смогут, и мы будем постоянно в курсе всех дел. От нас просто будет невозможно что-либо утаить. Да, и еще раз повторяю, не верю я, что президент будет против. Он от всего этого выигрывает не меньше нашего». Итогом заседания стало решение пока начать работать с бывшим начальником Приходько. Президента подключить немного позже, когда понадобится поддержка уже на его уровне. Через неделю эскадр под командованием Глеба Семеновича Приходько отправилась к земле. Агарская империя. Штаб 7 флота ВКС Агарана. Сильно сократившаяся в последнее время деловая активность встревожила многих местных бонз. Административные и военные чины, имеющие свою долю доходов от пиратов и работорговцев, были очень недовольны падением своих доходов. Губернатор сектора лично прибыл в штаб 7 флота ВКС для приватной беседы с командиром соединения адмиралом Гейрелатом. «Господин адмирал, в последнее время наши доходы сильно упали. Вы знаете, в чем причина этого?» «Да, господин губернатор, в диком космосе появилась новая корпорация. Она объявила охоту в ближайших от своих баз системах на наши корабли и даже захватила недавно торговую станцию «Ройхон». «Почему вы тогда не уничтожите их? У нас достаточно кораблей. Сотрите их в порошок». «Не все так просто, господин губернатор. Они находятся в свободном космосе, и мы, согласно договору, не можем туда сунуться». «Какие глупости! Представьтесь, с пиратами и все дела!» Они успели очень сильно укрепиться, и для их уничтожения нам понадобятся значительные силы. Их уже пытались уничтожить профсоюзы. Эта корпорация влезла в их кормушку. Профсоюзы послали достаточно сильный флот и были уничтожены. Так пошлите эти силы!» Их поддерживает первый флот ВКС Аратана. Если мы сунемся к их базам, то они запросят помощь и смогут продержаться до ее прибытия. В итоге это обернется новой войной между нашими империями. Мы пока не готовы к этому. Они действуют только в нейтральном космосе. Мы можем только попробовать стянуть сюда всех пиратов и максимально усилить их нашими кораблями. Мы начали перевооружение флота и можем продать им все наши старые корабли. Но на это нужно время. Хорошо, я свяжусь со всеми синдикатами. Многие из них тоже потеряли на этом деньги. И попробую объединить их для этой операции. Дальний космос. Планета Земля. Дима, сделай что-нибудь. Ты же видишь, она умирает. «Людочка, я делаю все, что могу. Я говорил с начальством, с друзьями, но кроме стоимости операции для Даши, надо найти еще и донора». «И ты не можешь это сделать?» «Люда, я делаю все, что могу». Этот разговор камнем лег на душу майора ФСБ Дмитрия Антоновича Чернова. Его семилетней дочери требовалась срочная пересадка сердца. Пока все, что он мог сделать для своей дочери, так это положить ее в ведомственную клинику. Там, на самый крайний случай, был аппарат искусственного сердца. Но долго Дашу под ним все равно не продержит. Майор мучительно искал выход из сложившегося положения. Эскадра Приходька благополучно долетела до Земли. Выйдя за орбитой Плутона, она рассредоточилась. Одно звено Бородино вместе с средним авианосцем и шестью ударными крейсерами выдвинулись к Луне. Остальные остались на орбите Плутона, где стали спешно строить базу. Сам Приходько на корвете вылетел к земле. У генерала-лейтенанта ФСБ Зарубина зазвонил мобильный телефон. Зарубин удивленно полез за ним. Об этом номере знали считанные единицы, и ни от кого из них он не ждал звонка. Достав телефон, он удивился еще больше. Вызывающий абонент был неизвестен. Его доработанный телефон всегда показывал номер вызывающего. Но сейчас номер был неопределен. Немного подумав, Зарубин все же решил ответить. «Слушаю». «Добрый день, Павел Валентинович, Узнал?» Услышал в трубке Зарубин знакомый голос. «Это ты?» Не мог поверить в услышный голос Зарубин. «Я, Паша, я. Встретиться надо. Разговор у меня к тебе больно серьезный. Можешь приехать на наше место?» «Могу, только тебе придется ответить на много вопросов». «Отвечу, Паша, на все отвечу и много чего интересного расскажу. Ты вот что, не бери своих волкодавов, а то придется их там так и оставить». «Шутишь?» «Нисколько. Цена вопроса – мировая война. Твою безопасность я гарантирую. Оставь своих мальчиков километров за пять, а дальше один езжай». «Со мной будет водитель, я за него отвечаю». Хорошо, но смотри, если что, ты знаешь, кто будет виноват. Когда? Чем раньше, тем лучше. Через два часа. Буду ждать. Зарубин был в недоумении. Ему только что позвонил пропавший без вести пять лет назад майор Приходько, его однокашник и друг. Он служил до своего бесследного исчезновения в его отделе. Тогда это исчезновение наделало много шума, но расследование так ни к чему не привело. А сейчас он ему позвонил и вызвал навстречу, причем, судя по всему, по очень важному вопросу. «Надо ехать», — решил Зарубин. Он вызвал свою охрану и на двух машинах поехал на Вуоксу, где они любили рыбачить. Не доезжая пяти километров, он приказал машине с охранниками остаться, а сам с водителем поехал к месту встречи. Узкая лесная дорога привела его к берегу озера. Остановившись на небольшой поляне, он вышел из машины, огляделся, но никого не увидел. В этот момент его телефон снова зазвонил. «Да?» «Паша, пройди направо 50 метров, я там», раздался в трубке голос Приходько. Зарубин прошел и увидел сидящего за густым кустом на поваренном дереве Глеба. При его появлении Глеб встал и подошел к нему. «Ну, здравствуй, чертяка!» произнес Зарубин и крепко обнял Приходько. «Здравствуй, Паша! Давно не виделись!» «Где тебе черти носили все это время? Ты знаешь, что твоя Светка чуть с ума не сошла, когда ты пропал?» «Я был очень далеко отсюда, Паша, и не по своей вине, но сумел вернуться». «Где ты был?» «На звездах!» «Кончай шутить, мне не до шуток!» «А я и не шучу!» При этих словах из-за кустов вышла пара терминаторов, а за их спинами материализовался выключивший оптический камуфляж десантный бот. «Что это?» Только и смог проговорить Зарубин. «Я же тебе говорю, Паша, я был на звездах, меня похитили инопланетяне для продажи в рабство, но мне удалось освободиться, и вот я тут». Приходько дал команду, и терминаторы опять скрылись в кустах, а бот снова включил оптический камуфляж. «Глеб, мне не до шуток, а я и не шучу». «Свою историю я тебе потом расскажу, а пока главное. Я не один там. Они много народу у нас наворовали. Одной группе удалось не только освободиться, но и реально подняться. Сейчас с ними считаются сильные мира сего, вернее того». Уничтожить их, конечно, можно, но при этом власти получат изрядный геморрой. Сейчас я прибыл на эскадре, построенный ими, и там я начальник контрразведки. Мы разработали план по легализации здесь и превращению нашей Родины в ведущую научную и экономическую державу мира. Сам понимаешь, что наше открытое прибытие домой ничем хорошим не закончится. Разумеется, весь Запад поднимет такой вой, что чертям в воду станет тошно. Вот именно. Поэтому мы хотим пока действовать тихой сапой. За несколько лет подготовим почву к нашему открытому возвращению. Но для этого нужна твоя помощь. Более подробно поговорим потом. Пока вкратце. Мы легализуемся с твоей помощью и организовываем компанию, которая займется под твоим прикрытием, высоконаучными разработками. Астрономические доходы гарантированы. «Все это пойдет на повышение уровня жизни в стране. Нам нужна полная поддержка населения. За это время реорганизуем и перевооружаем армию. После этого Запад уже ничего не сможет нам сделать, и мы сможем открыто вернуться. Это черновой набросок нашего плана. Детали будем прорабатывать вместе. Ты как, поможешь?» «Разумеется. Иногда так хочется стать пиночетом и разогнать весь этот бардак, что у нас творится». «Понимаю тебя». «Да, как там у вас с медициной? Отлично. Такие технологии, что можно, считай, мертвого поднять». «Это хорошо. Помнишь Чернова? Димку, что ли? Его самого? Конечно помню. А что? Беда у него. Дочка умирает. У нее врожденный порог сердца. Я устроил, чтобы ее положили в наш госпиталь, но больше мы сделать не можем. Ты можешь ей помочь?» «Разумеется. Вызывай его с дочкой немедленно сюда. Заберем ее с собой, а через пару дней вернем, совершенно здоровой. Только надо ей перед этим снотворного дать. Нечего ей лишнего видеть». «Я вот что думаю, Глеб. Диму я хочу представить к вам. Будет связующим звеном между вами и мной. Я ему доверяю. Так что возьмешь его с дочкой, и покажешь ему, что сочтешь нужным. И все расскажешь, а он потом мне все доложит». «Лады, Паша». И вот еще что, подбери людей, кому доверяешь, они будут работать по нашему делу, расскажи им в общих чертах и добавь еще, что их верность народу и стране в этом деле будет дополнена возможностью получения медицинской помощи, любые болезни и возможность омоложения, не сильная, но тем не менее, жизнь во всяком случае им и их родственникам сможем значительно продлить, также надо активно начать работать с вашими ветеранами. Все уволенные по инвалидности – наши люди. Мы их живо на ноги поставим. Глеб, они и так будут работать. Дополнительный стимул, который они ни за какие деньги не смогут получить, тоже не будет лишним. Сам знаешь, когда служебное совпадает с личным, производительность труда увеличивается. Вот с Димки Чернова и его дочери. И начнем. Зарубин тут же связался с Черновым. «Добрый день, товарищ генерал», – ответил тот. «Здравствуй, Дима. У меня для тебя есть очень хорошая новость. Это насчет твоей дочери. Сейчас берешь машину с бригадой врачей, дочку, и немедленно едешь ко мне». Тут Зарубин подробно объяснил ему дорогу. «На подъезде вас встретят. Там возьмешь дочь в свою машину, и дальше поедешь один. Врачей отпустишь. Все объяснения получишь здесь». После этого он связался со своей охраной и дал распоряжение пропустить сюда Чернова, когда он появится. Тот приехал через два часа. На заднем сиденье машины спала его дочка. Он вышел из машины и направился к Зарубину и Приходько. «Здравствуйте, товарищ генерал!» «Здравствуй, Дима! Помнишь еще Глеба?» «Конечно, его таинственное исчезновение наделало много шума». «Тут такое дело, Дима. Я тебя выбрал для связи с Глебом, так как ты один из моих самых надежных людей. Сейчас ты узнаешь тайну огромной государственной важности». Все подробности тебе расскажет Глеб. Ты сейчас отправишься с ним. Узнав о твоей проблеме с болезнью дочери, он сразу предложил свою помощь. Через пару дней она будет абсолютно здорова. Встретимся послезавтра, и ты предоставишь мне устный отчет. Все, мне пора». И попрощавшись с ними, Зарубин уехал. Чернов не верил услышанному. Зарубин обещал, что его дочь будет абсолютно здорова. Но как?» «Ну, здравствуй, Дима. Давно не виделись». «Здравствуй, Глеб». «О чем говорил Паша?» «Об этом», — ответил Приходько и, снова отдав приказ по нейросети, снял камуфляж с десантного бота. «Что это?» — опешил Чернов. «Десантный бот. Сейчас берешь дочь и идешь со мной. Мы летим на орбиту. У меня там корабль. Положим твою дочь в медкапсулу и через день-два будет полностью здорова». «Да, и не пугайся. Сейчас выйдет моя охрана. Это роботы». Взяв дочь на руки, Чернов увидел, как из кустов вышли боевые роботы. Глеб махнул ему рукой, и они поднялись в бот. После того, как они сели в кресло и пристегнулись, десантный бот стартовал. Через полчаса он неторопливо вплыл в причальный ангар рейдера. Дашу тут же положили в медкапсулу, а Приходько сказал Чернову. «Пошли, Дима, сейчас у нас с тобой будет очень долгий разговор». Конец первой книги. Для вас читал ты... Ака, Эдуард Воложь. Продолжение света.